Глава 23. Я пару раз бегала в спортивном клубе колледжа, когда еще была студенткой. Но в целом предпочитаю бегать одна или с подругой вроде Колби. Мне нравится, когда есть время подумать и настроиться на себя, а не социализироваться. Мы с Колби могли преодолевать километры, не разговаривая. Присоединяться к группе чрезмерно энергичных бегунов Было все равно, что закидывать Джека к игривым щенкам золотистых ретриверов. С одной стороны, мы были одинаковыми, но суматоха и энергия оказались невыносимы. Однако я все равно вытащила свои любимые зеленые шорты для бега и синюю майку и отправилась туда, оставив Джека дремать на диване. «Я так рада, что ты с нами!» сказала Кристабель из зоомагазина, когда я вошла на парковку возле товаров «Спорт на открытом духе» на краю центра города. Здесь был вполне достойный выбор снаряжения для тренировок и туризма, плюс популярный прокат велосипедов и снаряжения летом. «Хорошо, что ты не привела Джека, хотя я и скучаю по этой мохнатой морде». Я отметила светло-зеленую футболку Кристабель, на которой была надпись «Будь лапочкой» рядом с рисунком собачьей лапы. На ее штанах для бега был узор из косточек. «Джек Миляга, но не спортсмен», — заметила Колби. Я повернулась и осмотрела свою подругу в ее обычном наряде. Укороченные лосины для бега в теплую погоду и слегка великоватая майка. Ее блестящие черные волосы были забраны в две французские косы. Я почти позавидовала. Лучшее, что я могла сделать со своими волосами, это зачесать их назад или надеть бандану, как сейчас». Он такой славный мальчик. Когда мы брали перенейских горных собак из приюта, они всегда были самыми пушистыми и самыми упрямыми милахами, сказала Кристабель. Я так поняла, она говорила о приюте для собак, которым управляла, прежде чем переехать в Орегон. Колби, я хотела поговорить с тобой об одном проекте, связанном с местным приютом для животных. Кто может устоять против читательского марафона в поддержку собак и кошек? Пока они болтали. Я разминалась. Кристабель регулярно собирала средства на приюты без эвтаназии в своем магазине и попросила Колби поддержать марафон чтения, что гарантировало успех. Подошел Сэм в красно-синих шортах и уже знакомой мне футболке с триатлона «Айронмен». Он улыбнулся мне. «Часто сюда приходишь?» «Здешний воздух редко манит меня». Я взглянула на магазин в надежде, что Сэм оценит мою остроумие. Он рассмеялся. «Я тут впервые, но кажется, это неплохой способ завести знакомство». «А если что-то не заладится, всегда можно убежать», — Вернула я. «Знал ли сам об этом клубе до того, как я рассказала? Пришел ли он сюда, потому что знал, что здесь буду я?» «Лишний плюс. И далеко ты обычно бегаешь?» Мы поболтали о тренировках, и я, наконец, узнала ответ на один из моих вопросов о Сэме. Не знаю, буду ли участвовать в следующем Айронмене, но я уже подал заявку на региональные соревнования по триатлону. Не будет ли сталкерством подсмотреть его прошлые результаты? Я решила проверить позже, хотя рука так и тянулась к телефону погуглить про него немедленно. Вернулась Колби. Увидела Сэма и уставилась на меня. Колби — это Сэм, брат Эвелин. Сэм — это Колби. Они пожали друг другу руки. «Часто здесь бываешь?» спросила Колби. Сэм рассмеялся. «Я только что говорил Бейли, что я здесь новичок, и выбрался познакомиться с кем-нибудь». Организатор позвала Сэма, и, убедившись, что он нас уже не слышит, Колби взглянула на меня. «Брат Эвелин? Второй брак в семье. Тогда понятно, почему они не похожи». Это было при уменьшении но я все равно сказала. «Не во всех семьях дети похожи. Это твои родители вас с Денби как под копирку сделали. А во мне нет ничего от мамы. У тебя ее улыбка, предположим, но остальные ее дети, вылитая она». Было уже почти 6 вечера, и все разошлись по группам. Мы с Колби встали в группу на полтора километра за 8 минут, когда к парковке подошел Рекс, одетый для бега. «Рекс!» поприветствовал его один из мужчин. «Я так рад, что ты добрался. Народ, не поверите, но с этим господином я бегал в старших классах». «Рекс не пришел на мероприятие в магазине, а сюда явился почти вовремя», пробормотал рядом со мной Колби. «Ну, хотя бы на автографа успел. Хоть что-то». Рекс поднял брови при виде меня и кивнул в знак приветствия. Я мрачно кивнула ему в ответ. Он был удивлен, что я бегаю, или удивился, что мы снова наткнулись друг на друга. Организатор призвала всех к тишине. «Ладно, ищи бегуны. Кто-то из вас новенький или давно с нами не был, так что давайте я напомню вам правила. Алекс сегодня наш кролик, и он удрал пять минут назад. Он оставил следы из муки на каждом перекрестке, подсказывая вам, куда бежать. Так что давайте его поймаем». Группы стартовали, начиная с самой быстрой. За ними бежали семиминутники. А потом группа со мной, Колби и Рексом с его другом. За нами последовали другие. Сначала все держались рядом, но после первого мучного следа на повороте к шоссе бегуны рассеялись. «Для тебя это точно нормальный темп?» — спросил друг Рекса. «Думаю, да. Если что, всегда могу отстать». Голос его друга звучал бодро, несмотря на то, что мы бежали в гору. Я видел Ланса на той неделе, но так и не успел с ним поговорить. Поверить не могу, что с ним такое случилось. Ты часто встречался с Лансом за эти годы?» — спросил Рекс. «Нет, насколько я понял, он исчез с горизонта. И если не ошибаюсь, он сжег все возможные мосты еще к выпускному. Поэтому я не был удивлен. А ты его видел? Вы же оба жили в Лос-Анджелесе». Это огромный город, и мы вращались в разных кругах. Хотя пару раз пили вместе кофе. А ты ведь дружил с сестрой Ланса, Мелли. Она все еще здесь? Ее семья переехала на остров рядом с Сиэтлом пару лет назад. Уитби, кажется. Близняшки пару раз приезжали в город, и Элли иногда заскакивает. А что ты? Надолго задержишься? Мы с Колби начали их обгонять. Скорее всего, потому что они слишком много болтали. И я уже не услышала ответа Рекса. «Однако мне было интересно. Рекс пришел, потому что его позвал старый школьный друг? Или явился выяснить подноготную старых приятелей?» У клуба был один несомненный плюс. После бега по мучным следам через весь город и обратно, вернувшись к тому же магазину спорттоваров, все встречались вымереть не встать», чтобы пополнить запас жидкости. Помимо прочего, У Эш был ассортимент спортивных напитков, которые она держала специально для бегунов. Кое-кто взял себе газировки, и фургончик вампирита атаковали кучей заказов. Так что, когда Эш наполнила наши стаканы, я добавила наш сколби заказ в цифровую очередь, гадая, сколько мы будем его ждать. «Знаете, группа ученых в Испании, кажется, изучала спортсменов и выяснила, что светлый лагер гораздо эффективнее воды для восстановления сил», сказала Эш выставляя стаканы на стойку. «Звучит интересно», — ответила Колби. Эш показала Колби язык, и они вместе рассмеялись. Вошел Рекс, все еще в спортивной одежде, как и все остальные, только добавилось черное худи. «Что пьете?» — спросил он, кивком указывая на мой стакан. «Это местное пшеничное, сказала я. «И мне того же самого», — потребовал он. Эш подняла брови, Потом повернулась налить ему пинту. «Бэйли!» «О, прекрасно!» «Конечно же, должен был появиться мой дядя Хадсон. Он был одет как на работу. Строгий серый костюм, белоснежная рубашка. Без галстука. Видимо, сегодня был обычный день». «Какие у тебя финансовые результаты?» спросил он. «С каким бы удовольствием я ответила, что это не его дело, но в который раз струсила. Продажи лучше, чем в прошлом году. «Но достаточно ли высокие, чтобы покрыть расходы на фестиваль?» не унимался Хадсон. «Это мы обсудим позже, когда я просмотрю месячный отчет и получу отзыв от дедушки». «Моя насмешка попала в цель», — Хадсон ответил напряженным тоном. «То, что вам с папой нравится магазин, не значит, что в него стоит вкладываться». «Думаю, магазин крайне полезен для города», — произнесли рядом со мной. Хадсон раздраженно наморщил лоб. «Фестиваль был чудесный, и очень здорово, что столько людей покупает книги», — продолжил Рекс. У Хадсона округлились глаза, когда он понял, с кем говорит. «Мистер Эббот, не знаю, помните ли вы меня, но я видел вас в книжном магазине в детстве. Лиз, моя старшая сестра». От надрывной нотки в тоне Хадсона мне захотелось помыться. Логично, после часовой пробежки мне в любом случае не помешает. Судя по тому, как изменилось лицо Рекса, он почувствовал себя так же. Вам повезло расти рядом с таким прекрасным магазином. Я всегда завидовал, что Лизи там своя, а я, хотя и заходил время от времени, чувствовал себя чужаком. Но ваш отец всегда тепло принимал меня, и в этом ценность книжных. Это гостеприимные места с доступом к лучшим вещам на свете, книгам и историям. Они позволяют детям в маленьких городках мечтать о большом мире. И если их магия работает как надо, они возвращают людей домой. У нас исключительная библиотека с прекрасным финансированием, сказал Хадсон. Бейли стоило бы стать библиотекаршей, как и ее подруги. Я подавила смешок. Хадсон критиковал последние сборы в пользу библиотеки, которые покрыли 80% финансирования, обеспечивая доступ к ней местных жителей всех возрастов. «Я рад, что она не стала, учитывая, что ее фестиваль вернул меня в город». Рекс говорил правду. «Его действительно привлек к нам фестиваль? Или у него были другие тайные причины? Те, что могли привести к гибели Ланса?» «Рекс, рад тебя видеть!» Вошел мужчина лет под 40. Они с Рексом приобнялись, пожимая друг другу руки. Рекс указал на меня. «Ты знаком с Бэйли, дочкой Лизи Брикс?» Мужчина повернулся ко мне. «Знаешь, я видел тебя, но не связал с Лизи. Что глупо с моей стороны? Ведь мы были добрыми друзьями с твоей матерью в детстве. Она все еще в Портленде. Я так рад, что она стала врачом». «Еще подростком только об этом и мечтала». «А я хотел стать архитектором, но занимаюсь логистикой». «Да, она все еще в Портленде». Мы принялись беседовать о маме и ее семье. Хатсон насупился, пытаясь влезть в разговор, в то время как я искала возможность от него ускользнуть. Мне уже не терпелось присоединиться к своей компании. Колби и Сэм как раз обсуждали правильное произношение слова «сведения». «А что ты думаешь об этом?» Сэм шаловливо и обаятельно поднял бровь. «Что мне не стоит лезть в этот спор?» Сказала я. «Просто сдавайся, потому что я все равно права». Я понимала, что Колби шутит. Подошла Эвелин со стаканом Эля. «Ну, закончили спорить? Вы не лучше моих одногруппников с юридического». «Ты просто завидуешь, потому что обычно мы устраивали глупые споры с тобой». «Наши родители с ума сходили», — сказал Сэм. «Правило никаких дискуссий на День Благодарения вечно нарушалось». «И как правило, тобой», — парировала Эвелин. Сказала та, которая в прошлом году затеяла дискуссию на тему «Хот-дог — это сэндвич». «Я знаю, ты просто увидела мем и решила, что это идеальный способ сменить тему, когда мама спросила тебя о твоей личной жизни». Пока Сэм и Эвелин пикировались, Я задумалась о семье. Что-то мне подсказывало, что помимо мелких стычек их связывали самые теплые чувства. Я не могла сказать того же о себе и Хадсоне, поскольку каждый наш разговор напоминал попытку пересечь минное поле. Особенно с тех пор, как дядюшка был не в курсе, что управление книжным магазином уже перешло в мои руки. Нам стоило ему сказать, хотя это было решение дедушки, посмотреть, как пройдет переход власти прежде чем его известить. Дедушка решил дать мне шанс мягко отстраниться, если выяснится, что управление магазином не мое. Но это был секрет из разряда тех, что испортят праздничный ужин намного хуже, чем дебаты про сэндвич. Если твоя семья, конечно, не ищет способов испортить праздники. «Что угодно между двумя ломтями хлеба — это сэндвич», — сказала Колби. «Но хот-доги в булочках», — заметил Сэм. А это не ламти. Разрезанная пополам булочка ламтем не считается. Эвелин посмотрела на меня. У каждого свой способ прийти в себя после забега. У меня пискнул телефон. Пришло сообщение от вампирита. Заказ готов? И я спасена выдачей от вампирита, сказала я. Эвелин направилась со мной. Полицейские обращались к тебе в последние несколько часов? Спросила она когда мы встали в короткую очередь за едой к тележке. «Слава богу, нет! Чего ждать, если меня арестуют, и дело дойдет до суда?» — спросила я. «Это очень непростой вопрос. Многое в наших судах зависит от навыков и упорства адвоката, плюс от финансирования защиты, что вообще-то отвратительно. Каждый заслуживает справедливости, но ты будешь в хороших руках. Как я уже говорила, моя подруга Калла — настоящий питбуль, И местный прокурор даже понять не успеет, кто разорвал его на мелкие клочки. «Если я смогу ее себе позволить». Тебя, кажется, захватила эта тема. Ты не собираешься пойти в судебные адвокаты? Я об этом подумывала. Даже прошлась по университетским записям на случай, если придется снова тебя защищать. Наша еда была готова, и Оливия помахала, заметив меня. «Просто не верится. Столько заказов, я их даже разносить не успеваю», — пожаловалась она. «Будет спокойнее, заходи к нам в паб». Мы с Эвелин отнесли еду к столику, где Колби и Сэм снова о чем-то спорили. «Сбереги дыхание, нечем будет на овсянку дуть», — пошутила я, передавая Колби ее боул с курицей и рисом. Она засмеялась. «Пока мы ели, вокруг Рекса сбивались люди». Точно водоросли в океане, прибитые течением. Должно быть, Эш в восторге от того, что пап сегодня битком. В последний раз, когда я смотрела в сторону стойки, она открывала новый бочонок, а бармен сбивался с ног, наполняя стаканы. Мое внимание привлек голос из толпы. Получается, Лансу пришлось уехать после выпуска. Не обязательно ему было уезжать. Все его любили. «Не, я думаю, что он просто последовал за родителями. А то наведывался бы сюда раз в год, рассказывал про Лос-Анджелес». «Стоп! Голос был похож на Перл». Я посмотрела в ту сторону и увидела ее с банкой газировки. На этот раз с лимонной. Хотелось послушать еще, но тут подошел Рекс и спросил. «Вы часто бегаете с этой группой?» Я покачала головой. «Надеюсь, он не поймет, что я готовлюсь соврать. «Мы с Колби просто зашли в гости. Обычно бегаем вместе пару дней в неделю по утрам, плюс сапы, велосипеды». «У вас спортивные цели или просто любите активность?» «Нет, просто без тренировок мне становится тревожно. Я думала даже заняться триатлоном, но пока не набралась храбрости». «Почему?» «Не очень люблю соревноваться, но, наверное, было бы прикольно финишировать разок». Рекс криво улыбнулся. «Не унаследовали волю к победе от мамы?» Я развела руками, хотя знала ответ. Эта мамина черта мне определенно не досталась. «Эй, Рекс!» — подошел один из группы бегунов. «Ты знаком с Бейли?» — спросил Рекс. «Она дочь Лизи. Лизи Брикс? Я о ней много лет не вспоминал». Мужчина повернулся ко мне и, нахмурившись, осмотрел меня с ног до головы. «Ха! Я бы и не догадался, что ты ее дочь!» Ты слишком взрослая, отчего я чувствую себя древним. И ты совсем на нее не похожа. Да, пожалуйста, продолжайте напоминать мне, что я не похожа на мать. Голос на задворках моего сознания поинтересовался, нет ли у меня общих черт с лансом. И на это тоже был ответ нет. Хотя ланс мог перекраситься. Может, у нас общий натуральный цвет волос? Рекс кивнул в сторону женщины, только что вошедший в пап. «Эй, Элли Грегори пришла. Ты ее помнишь? Старшая сестра Ланса. Она хочет...» «О, а вот и она!» К нам подошла женщина с серебряными нитями седины в каштановых волосах. Она была немного выше меня, около метра семидесяти. Фигуристая, в коричневом легком кардигане, поверх черной майки и джинсов. «Элли», — сказал Рекс, — «удивлена, что ты меня помнишь», — ответила она. Они слегка неловко обнялись. «А это дочь Лизи Брикс, Бейли?» «Мне всегда нравилась твоя мама». Элли пыталась быть приветливой, но получалась тускло. «Вы приехали в город из-за брата?» — просил один из мужчин. Я вздрогнула, но все равно была благодарна спросившему, потому что не пришлось спрашивать мне. «Да, я приехала на опознание и буду заниматься похоронами». «Одна из моих сестер полетела в Лос-Анджелес забрать вещи из его квартиры». «Соболезнуем», — пробормотали мы в унисон, как будто репетировали заранее. Рекс кивнул на меня. «Бэлли помогла Мэрион уложить вещи Ланса в сонной лощине». Элли перевела на меня взгляд. «Вот как?» «Мэрион был нужен помощник, и я помогла сделать опись всего на случай, если возникнут вопросы». Элли кивнула. «Хорошая идея. И я притворюсь, что она меня совсем не оскорбляет. Спрашиваю исключительно из любопытства. Вы не видели карманных часов?» Я ненадолго задумалась и покачала головой. «Нет, я их не помню. Может быть, остались в Лос-Анджелесе?» «О, нет. Ланс всегда брал их с собой. Называл счастливым талисманом. Полиции их нет, и я надеялась, что они в его остальных вещах. «Простите, но часов я не видела», — сказала я. Взгляд Элли затуманился, как будто она смотрела в прошлое. Ланс унаследовал эти часы от нашего дедушки, поскольку был единственным мальчиком в семье. Старшую сестру это ужасно злило, она очень хотела их заполучить. Теперь она наверняка захочет передать их своему старшему, хотя по справедливости они должны достаться сыну Ланса. «У Ланса есть сын?» — спросила я. Эли кивнула. Ее глаза наполнились слезами. Ему десять. Он сейчас живет со своей мамой в Колорадо. Хороший мальчишка, здорово катается на горном велосипеде. Но отец из Ланса был так себе. Забирая сына к себе, он сразу отвозил его к нашим родителям. А те баловали его едва ли не хуже, чем самого Ланса в детстве. Так что, наверное, хорошо, что паренек живет с матерью. У нее есть голова на плечах. «А разве у Ланса не было ребенка постарше?» спросил один из мужчин поблизости. «Я и не заметила, что вокруг нас уже целая толпа. Но мы были в пабе, так что секретничать все равно не получилось бы. И все равно меня злит, когда люди так откровенно слушают чужие разговоры». «Нет, только один — Линкольн. И он будет убит горем», сказала Элли. В то же самое время кто-то ответил. «Это были просто слухи и, кажется, о ком-то другом. Чем мы можем вам помочь?» спросил кто-то Элли. «Повернуть время вспять?» вздохнула она и посмотрела на меня. «Я слышала, здесь неплохо кормят». Я показала на QR-код на столиках и пояснила, что она может заказать лично или онлайн. На секунду, невзирая на набитый паб, мы как будто остались одни. Я заходила в дом с привидениями несколько дней назад. Элли подняла взгляд от телефона. «Поверить не могу, что в доме моего детства теперь отель. Но он огромный, и я рада, что кто-то его любит. Я думала снять там номер, но остановилась у подруги в Скапузе». Это был городок побольше, 15 км ниже по реке. «Место просто прекрасное!» Нора хоббитов под лестницей, наверное, была шикарным убежищем в вашем детстве. Элли погрустнела. Было, но Ланс повыгонял оттуда нас, девочек, под угрозой наказания вроде мытья туалетов или хуже. Младший ребенок? Избалованный единственный сын». «Ланс так и не повзрослел», — сказала Элли. «Но в этом надо винить родителей». Они вечно рвались спасать, даже когда надо было давать ему разбираться самостоятельно, как поступали с нами. С четырьмя старшими они практиковали суровую любовь и решили забыть об этом, когда дело дошло до младшенького. Начиная с того, что отдали ему все наше тайное пространство до сокрытия легких ДТП. Поймите меня правильно, я любила брата и радовалась встречам с ним. Он отлично ладил с моими детьми. Ловко улаживал неизбежные семейные ссоры. Великолепно чувствовал людей. Мог быть потрясающе проницательным. Но так и не повзрослел. Без помощи родителей Ланс не смог бы позволить себе жить так, как мечтал. Похоже, он был сложным человеком. И да, он хорошо чувствовал людей, если мог улаживать семейные драмы в свою пользу. Мне бы такой навык. В двух словах «да». Ланс был таким, особенно потому, что использовал свои способности не только во имя добра. «Наверное, вы в детстве обожали тот тоннель. Знаете, куда он ведет?» — спросила я. «Тоннель?» Она посмотрела на меня скептически, когда я сказала. «Тот, что ведет куда-то из вашей хобичьей нары. норы?» Элли покачала головой. «Нет там никакого тоннеля. Я видела его сегодня». «Уверена, что мы говорим об одном и том же доме?» — спросила Элли, и вдруг прикрыла рот ладонью. «А знаете, это объяснило бы отчаянное желание Ланса оставить комнату только для себя. Теперь понятно, как он выбирался из дома подростком. «Если я могу вам чем-то помочь, только скажите», — предложила я. «Пойду подожду свою еду». Элли вышла из паба, а я вернулась к Колби, Эвелин и Сэму. Минут через десять я отправилась домой, — Думаю, был ли Лан с моим отцом? Сказала ли ему обо мне моя мать, раз не хотела втягивать в это его семью? Есть ли у меня четыре тети, которых я не знала? И кузены? И, может быть, младший брат по имени Линкольн?» Когда я дошла до дома, Джек дрых в гостиной, и в темноте горела всего одна лампочка. Джек встал и медленно потянулся, прежде чем обойти диван и поприветствовать меня. «Приятно, что ты так рад меня видеть», — сказала я. И как следует почесала его за ухом, его неизменные требования. Потом я взяла ошейник, Джек просунул в него голову, и мы отправились на короткую прогулку. Мозг закипал от обилия мыслей, будто я бежала в марафон. Джек навестил свои любимые деревья и кусты, а я гадала, какие вести принесла ему собачья почта. «Интересно, какие соседские секреты ты знаешь», «Но никогда не выдашь», — бросила я ему. Джек проигнорировал меня, продолжил вынюхивать. Когда мы вернулись, дом по-прежнему пустовал. Было довольно поздно для дедушки. Не то чтобы я вела график наблюдений, но, кажется, в последнее время его не бывало дома все дольше. Прежде чем, наконец, принять душ, давно пора. Я вытащила из сумки телефон. Набрала мамин номер, но через два годка Вызов был переведен на голосовую почту. Она сбросила мой звонок. Пытаясь унять с недовольство, я сказала: Мама, это Бейли. Тут много чего происходит, и нам надо поговорить. Пожалуйста, перезвони, это срочно. Я бросила телефон на кровать. В Эллиан Холлоу привечают призраков под Хэллоуин. Но что, если в городке рыщут сон мы призраков прошлого и неразрешенных конфликтов? И одна из этих призрачных теней убила Ланса. Или это случайность, что он погиб в родном городе? Тейлор, во всяком случае, приехала сюда из-за него и телепрограммы. И, очевидно, у нее на Ланса огромный зуб. Прошлое Ланса — фантом, стоящий за его спиной. Но тот, из-за кого произошла трагедия, вполне себе человек.